Сейчас. Мама, как же мне здесь нравится. Тут Рождество, дома нарядные, по вечерам всё блестит и сверкает, как в сказке. В России такого нет. Жаль, что ты не видишь, как здесь красиво. Лондон мой самый любимый город. Вилецкая устало вздохнула, дочь щебетала уже полчаса, и никакие силы не могли остановить её восторги. Мать делала вид, что с интересом слушает, а сама размышляла совсем о другом. Вчера она сильно переволновалась. Несколько раз наведывалась к Кириллу, но его не было дома. Бог знает, чего она только не передумала за время его отсутствия. Больше всего Ольга боялась, что сосед не вернётся и исчезнет так же внезапно, как появился. Это было бы самым страшным из того, что могло произойти. Нет, нет. Она не должна потерять его. Ладно, мам, мне пора на уроки. Я тебя целую. Витька тебе машет рукой. Удачи вам, дорогие. Витю поцелуй за меня. Ольга с облегчением повесила трубку. Разговоры с детьми давались ей нелегко. Это была обязанность, которую она несла по доброй воле, но без удовольствия, свойственного большинству родителей. Она понимала, что это ненормально, как будто давным-давно в ней что-то сломалось, и хотя внешне она производила впечатление функционирующего механизма, внутренние схемы были безнадёжно нарушены. Велецкая прекрасно осознавала свой изъян, долгое время собиралась с ним покончить. Но для этого требовалась воля, которую ей не откуда взять. Она уже почти отчаялась, запутавшись в сомнениях, когда в её жизнь ворвался Кирилл. Сначала Ольга не поверила в такую удачу, прислушивалась к давно молчавшему внутреннему голосу, пока не поняла, этот человек является её спасением, лекарством, которого она так долго желала. Неожиданное, пусть и временное исчезновение Кирилла хорошенько встряхнуло Ольгу. Она и так затянулась со своим решением. Следует ускориться, дальше ждать нельзя. Всё и так ясно. Опасения бессмысленные и глупые. Нужно сделать решительный шаг. С каждым днём Кирилл становился сильнее. Затуманенное самосознание постепенно проясняется, характер прорывается наружу. Ещё несколько дней, и она вряд ли справится с ним. Совсем недавно покорный, как телёнок, вчера Кирилл показал взрывной темперамент, строго отчитав её. На минуту она утратила дар речи, слишком разительна была перемена. Сама судьба подавала ей знаки, заставляя поторопиться. Так тому и быть. Первонаперво Велецкая позвонила горничной Саше, попросила её завтра не приходить, а перенести уборку на четверг. Саша согласилась. Оставалось позаботиться о ещё кое-каких нюансах предстоящего дела. К вечеру она освободилась и собиралась навестить соседа. Но без предупреждения приехал муж. Ольга почувствовала раздражение и удивилась. Уже не вспомнить, когда в последний раз она испытывала столь сильные эмоции. Злость переполняла её. Меньше всего ей хотелось сейчас находиться в обществе этого старого, скучного мужика, с которым она прожила 14 лет. Ты как-то необычно выглядишь, муж с интересом уставился на неё. Румянец на щеках, глаза блестят. Ты чем-то взволнована? Я тебя такой даже на нашей свадьбе не видел. Ольга подошла к зеркалу, взяла гребень и начала расчёсывать волосы. Она не знала, что ответить. Правда он всё равно не поймёт, а ложь сразу почувствует. В природном чутьье Сергею не откажешь. Так что с тобой, признавайся? Муж обнял её сзади и поцеловал в шею. Ты светишься вся. Поделись со мной. Ольга повернулась к нему лицом и ничего не ответив, приникла губами к его губам. Поцелуй лучший способ уйти от ненужного разговора. Заниматься любовью не было настроения, но отвертеться не удалось. Спустя час, приняв душ и вернувшись в кровать к Ольге, Сергей провёл рукой по её светлым длинным волосам, разметавшимся по подушке. Хочешь, я завтра не поеду на работу, проведём вместе весь день. Не стоит, Серёжа, я не люблю жертвы. Отдохнуть с красивой женщиной это не жертва, она улыбнулась. Завтра я планировала посетить салон красоты, чтобы поддержать своё реноме. поэтому лучше опобезднели чем вдвоём в другой день. Как знаешь, муж ласково ущипнул её за щёчку и, взяв с тумбочки пульт от телевизора, нажал на него. Ольга выбралась из постели и поднялась к себе в комнату, остановилась у окна, смотревшего аккуратно на соседний коттедж. На первом этаже горел свет. Кирилл находился дома и, наверное, ждал её в гостях, только бы не вздумал куда-нибудь убежать. Намеченное на завтра мероприятие не должно быть сорвано. Слишком долго Ольга к нему стремилась. Голые стены агрессивно белели под светом электрической лампы. Кирилла гляделся, за несколько дней пустой дом не стал роднее. Несмотря на доказательства его собственности, он не воспринимал этот добротный коттедж как свой. Неизвестно, что им двигало раньше. Сейчас он бы выбрал жилище попроще, небольшую квартиру в спальном районе мегаполиса. И этажей док на 15-ом и непременно с видом на дорогу и парк. Чтобы стоять вечерами на балконе, курить и задумчиво взирать вниз на спешащих домой прохожих. И, кстати, насчёт курить. Надо где-то раздобыть сигареты. Вроде бы на выезде из посёлка есть небольшой магазинчик. Кирилл накинул куртку и вышел на улицу. Проходя мимо дома Велецкой, он невольно улыбнулся. Чёрт, а ведь эта женщина ему нравится. Она не безстранностей, но ему ли об этом говорить? Очевидно, что Ольга тоже испытывала к нему симпатию, иначе как объяснить её постоянную заботу и ежедневные встречи. Соблазнить её не трудно, но стоит ли? Она замужем, и даже если брак трещит по швам, посторонний не вправе ускорять этот процесс. Пусть сами разбираются. Кирилл не будет вмешиваться. С сексом можно подождать. Прилюбодеяние с женой соседа не самое удачное начало новой жизни. Неизвестно, обладал ли он ранее высокоморальными качествами, но здесь и сейчас решил не идти на сделку с совестью. Начать жизнь с нуля легко, сложнее выйти из минуса. Магазин оказался закрыт. Кирилл растерянно огляделся, размышляя, что же предпринять. Курить хотелось со страшной силой. Мимо автобусной остановки шёл прохожий. Кирилл догнал его. Простите, вы не знаете, где-нибудь здесь поблизости есть работающий магазин? Незнакомец, дружелюбно кивнул и указал рукой направление. Километров в 4 по трассе. Спасибо. Если хотите, я вас подброшу мне по пути. Не стоит, не хочу вас затруднять. Мужчина улыбнулся. Никаких затруднений. Пойдёмте. Он направился к припаркованной у обочины иномарке. Кирилл на мгновение задумался и двинулся следом, расположился на заднем сиденье. Впереди сидела рыжеволосая молодая женщина, должно быть, жена или любовница, бросила любопытный взгляд на неожиданного пассажира и отвернулась. Водитель завёл мотор и посмотрел в зеркало заднего вида. Недавно переехали, неделю назад, ещё не успел изучить окрестности, пояснил Кирилл. И как первое впечатление, да трудно сказать, на мой взгляд, здесь слишком тихо. собеседник удивился: "Зачем же вы тогда перебрались сюда?" "Вы не поверите, но я уже задавал себе этот вопрос. Дама вновь обернулась на незнакомца, впив в него пристальный взгляд. Она была не дурна собой, но хищное выражение глаз сводило на нет всю привлекательность. С такой бакирил точно не закрутил. Женщина должна излучать мягкость и теплоту, а не агрессию и враждебность. Пару минут они ехали молча, пока машина не остановилась. Вот и магазин, сообщил водитель. Удачных покупок. Спасибо, Кирилл выбрался из салона и поднял руку в знак признательности. На обратном пути он всерьёз задумался. А что, если память к нему никогда не вернётся? Не хотелось бездарно тратить драгоценное время на ожидание чуда, которое может никогда не произойти. Почему он должен отказывать себе в праве жить сейчас, выбирать уже сейчас без оглядки на туманное прошлое? К чёрту прошлое! Кем бы он ни был прежде, какие бы планы ни строил, чего бы ни желал, теперь всё иначе. Глупо сетовать на жестокую судьбу, уничтожившую в пожаре прекрасные эскизы. Пока он дышит, способен нарисовать новые картины, и кто знает, вдруг они окажутся талантливее предыдущих. Снег под ногами звонко хрустел, соглашаясь с выводами человека. Воздух был чист и пронзительно холоден, и даже облачко сигаретного дыма не растворялось, а замерзало и разлеталось на миллиарды ледяных осколков. Снова нахлынуло острое ощущение счастья. Кирилл остановился едва не задохнувшись от восторга. Если подумать, жизнь удивительная штука. Но ещё удивительнее то, что можно строить её по своему вкусу, сворачивать на любую дорогу, выбирать любое окружение, постигать любые знания. Возможно, в чём-то Кирилл и не был уверен, но в одном не сомневался: он хотел как можно чаще испытывать радость, не омрачённую тягостными раздумьями. И, пожалуй, это было в его силах. Придя домой и отогревшись под горячим душем, он улёкся в импровизированную постель. Кто ночью засыпал с улыбкой, ибо твёрдо решил, что с завтрашнего дня забросит попытки вспомнить былое и начнёт жить заново, как и предлагал Инкогнито, написавший записку. И первое, чему он займётся, продаст этот огромный пустой коттедж в унылом посёлке и переедет в город.